24. Прощайте. Поздно уж. А полдень проснулся Барыба стрелец к своей комнатушке. Все кругом было светлое, ясное, и таким простым все открылось, что нужно было на суде сделать. Будто ничего этого, что ночью томило, ничего такого и не было. Принесла опросе самоварчик ситный и стала у порога. Рукава засучены, левую ладонь под локоть правой руки» и на правую руку немудрую свою голову положила. И слушать бы Анфима Егорча, слушать. Вот так стоять, ужахаясь, вздыхая, жалобливо покачивая головой сердобольно. Кончил барыба чай пить. Сю рту к Анфиму егорчу подала, прося и сказала. — Что это весел ты нынче, Анфим Егорч? А ли деньги получать? — Получать, — сказал барыба. На суде Тимоша ничего. Бодрился, вертел головой и шея у него была длинная, тоненькая, такая тоненькая, поглядеть страшно. А чернявый мальчишечка совсем какой-то чудной был. Осел весь, вроде как бы у него все кости стали вдруг мягкие, растаяли. Так и валился на сторону. Конвойный то и дело выправлял его и прислонял к стенке. Барыба говорил уверенно и толково, но торопился. Все же отсюда поскорее бы куда-нибудь уйти. Когда он кончил, прокурор спросил, Что же вы раньше-то молчали? Столько ценного материала. Суд собрался уходить, уж как Тимоша вскочил вдруг и сказал, «Да, ну так прощайте все». Никто не ответил.